Глава шестьдесят Миссис Оджин переводила изумленный взгляд с меня на Торнтона. Наверняка она пыталась понять по нашим лицам, шутим мы или нет. Ваше сиятельство, это правда? Вы сделали предложение Лапушки? Ее голос слегка дрожал. Леди Анжелики Сафолк, поправил ее граф, не в силах сдержать улыбку. Миссис Оджин, вы хорошо себя чувствуете? «Леди?» — бедная женщина совсем растерялась. «Матерь Божья! Ох, поздравляю, поздравляю вас! Я очень хорошо себя чувствую, очень!» «Благодарю, миссис Оджин. Мне даже было немного жаль ее, Такое потрясение!» «Вы позволите мне все рассказать, Джул, ваше сиятельство!» — взмолилась экономка. «Иначе я сейчас лопну!» «Конечно, и заодно поторопите ее с обедом», — попросил Торнтон. «Мы с леди Анжеликой успели проголодаться». «Уже бегу. Наша леди совсем худенькая стали. Теперь наша главная обязанность — привести ее в божеский вид». Миссис Соджин превратилась в вихрь. Я даже не успела слова сказать, а ее уже как ветром сдуло. «Мне бы хотелось увидеть Джул», — сказала я, поворачиваясь к Торнтону. «Иди, душа моя, а я пока займусь щитами ответил он, целуя меня в висок. Встретимся за обедом. Остановившись у дверей кухни, я с веселым любопытством слушала разговор двух женщин. Ты что приговорила бокал того крепкого бренди, что стоит в кабинете хозяина? Насмешливо поинтересовалась повариха. А говорила, что пойдешь проверить, как справилась с уборкой новая служанка. Да я тебе правду говорю! Раздраженно воскликнула миссис Оджин. Его сиятельство женится на лапушке. Молодые вместе приехали. Она стала такая худенькая, такая тоненькая. Ну как же. А мне тогда сделал предложение сам Генрих. Он отправил королеву прочь, а потом выследил меня на рынке у мясного ряда и сказал, «О, прекрасная Джул, станьте моей королевой. Я хочу каждый день есть твоего гуся, начиненного квашеной капустой. Он просто изумителен». «Ну, он действительно изумителен». Я вошла на кухню, и Джул медленно опустилась на стул. «Я так рада видеть всех!» «Так это правда?» Повариха недовольно покосилась на экономку. «Что ж ты сразу не сказала?» фу ты!» — отмахнулась от нее миссис Соджин. «Ты хоть бы поздоровалась, леди!» «Моя дорогая деточка!» Джул подошла ко мне и крепко обняла. «Такого мы точно не ожидали!» «Вот это спаржа в сметане! Я хочу услышать подробности. Все до единой!» Маркис Фергюсон был в бешенстве. Он отшвырнул газету, в которой оповещалось о венчании Ричарда с леди Мелинды Шортер, и налил себе виски. Как такое вообще могло произойти? Брат Его Величества женится на невесте Мортимера? И это после того, как о помолвке была объявлена на приеме в Королевском саду? Мало того, что граф не пострадал, так он еще и остался в выигрыше. Почему жизнь так несправедлива? Одним все, а другим только изжогу от их бесконечных успехов. Торнтону от отца осталось шикарное поместье, деньги, положение в обществе. А он, словно умалишенный, взялся выращивать сады и покупать этих проклятых овец. Маркиз брезгливо поморщился. Живи на полную катушку, радуйся тому, что у тебя все есть. Но нет. Его кузен с наслаждением занимался недостойными аристократа делами. Хотя бы уже нанял управляющего, вместо того, чтобы носиться целыми днями по своим землям. Что за интерес заглядывать коровам под хвосты? Если бы все богатство Мортимеров оказалось в его руках... за граница шикарные женщины, вино с лучших виноградников, балы, модные салоны... Фергюсон мечтательно уставился в потолок, закинув руки за голову. Он сидел в своем кабинете за столом, положив ноги в сапогах на полированную поверхность. Сейчас было тяжелое время, из-за кредиторов маркиз редко появлялся в обществе. Чёртовы псы сторожили его у дома, вызывали в суд, но у него все равно не было денег на погашение долгов. В дверь постучали, и Фергюсон недовольно крикнул: Кого принесло? Я занят. Ваше сиятельство к вам посетитель. Раздался из коридора голос слуги он говорит что это важно пусть войдет позволил маркиз наливая себе очередную порцию виски дверь открылась и в кабинет вошел мужчина сжимая в руке старую шляпу с мятыми полями добрый день ваше сиятельство я привез вам новости из поместья я надеюсь никто не видел тебя на пороге моего дома фергюсон резко встал и выглянув в коридор закрыл дверь на ключ нет я был осторожен — ответил ему гость. Он пригладил рыжеватую бороду, после чего, понизив голос, сказал. «Вы желаете знать, что произошло в мрачных дубах?» «Естественно!» Вспылил маркиз, возвращаясь на место. «Я плачу тебе деньги за то, чтобы ты рассказывал мне все, касающееся моего кузена». «Я бы не отказался промочить горло». Рыжебородой облизнулся, глядя на бутылку. «Ты наглеешь», — проворчал хозяин дома, но все же плеснул ему виски в чистый стакан. «Так что за новости?» Граф собрался жениться. Он подарил своей невесте пивоварню, которую оборудовал в бывшей маслобойне у дубовой рощи. Выпалил мужчина, хватая стакан. «Знаете, кто будущая графиня Мортимер? Бывшая служанка, та самая лапушка. Но теперь она леди, о как, леди Анжелика Сафолк». Какого чёрта! Вспылил Фергюсон, ударив кулаком по столу. Значит, все-таки леди Сафолк. Чтоб ты провалился, чертов братец! Слуга из мрачных дубов осушил стакан и, пока Марки мерил нервными шагами комнату, налил себе еще. Погоди-ка, о какой пивоварне идет речь? Хозяин дома остановился. Он медленно повернулся к своему гостю. Зачем этой девице пивоварня? «Говорят, что в скором времени она займётся производством пива», — ухмыляясь, ответил рожебородый. Мол, после того, как его сиятельство попробовал варево, приготовленное лапушкой, он загорелся идеей одарить ее собственным делом. «Идиот!» — злобно процедил Маркиз. «Настоящий идиот! Кто вообще, находясь в здравом уме, позволит женщине заняться производством, да еще и пивоварением?» Это вертихвостка крутила моего братца и теперь тянет из него всё, что только можно. — Так и есть, ваше сиятельство, — подобострастно закивал слуга графа. — Женским юбкам не место в таком ремесле. — Говоришь, кузен полностью оборудовал будущую пивоварню? — задумчиво протянул Фергюсон. Его брови сошлись на переносице, а глаза превратились в щёлки. — А охрана там имеется? — Оборудовал. Подтвердил ржебородый. Я все своими глазами видел, охрана пока не представлена. Нужно все уничтожить, пока есть возможность это сделать. Маркиз подошел к мужчине, который наблюдал за ним широко открытыми глазами, и налил ему виски. Сможешь? Я хорошо заплачу. Одному мне не справиться. Но у меня есть парочка хороших приятелей. Их я тоже не обижу, пообещал Фергюсон. Надеюсь, они не станут болтать языками. «Я уверен в этих людях, как в себе», — воскликнул Рожебородый, после чего влил в себя все виски. «Можете не беспокоиться, ваше сиятельство». «Сделайте так, чтобы от этого проклятого оборудования ничего не осталось. А если еще и Мортимер сгинет, я подарю тебе земли, где ты сможешь построить дом», — прошептал Маркис, наклоняясь к испуганному гостю. «Понимаешь, о чем я говорю?» Тот кивнул и глотнул спиртное прямо из бутылки. По глазам мужчины было видно, что в нем борются страх и жажда наживы.